Глава двадцать. Череда проблем и их решения. Ну, как, вы с ним разобрались? Сжав кулачки, вместо здрасте выпалила Юля. Да, ритуала не будет, кивнул я, задумчиво посматривая на айфон девушки. И вот как мне с его помощью обратно в домен попасть. И ведь только из-за этого к ней вернулся, когда окончательно пришел в себя. Вы их убили? Со страхом и надеждой, вот это да, спросила пиглица. Нет, или ты считаешь, что нужно убивать всех подряд? Задал я провокационный вопрос. Конечно, нет, но ведь они темные, уже тише, закончила она. Может, для тебя это станет новостью, но темные миру тоже нужны, хотя бы потому, что человек не рождается изначально светлым. Свобода воли, стать тем, кем захочешь, помнишь такой дар Бога людям? Это из Библии. Хмур вмешался в наш разговор подросток, что по-прежнему был рядом с Юлией и покидать ее, очевидно, не собирался. «Там по-другому сказано. Но смысл такой». «Именно. Никто этих людей быть темными не заставлял. Они сами выбрали этот путь. Тут я лукавил, конечно, но вдаваться в подробности мне было откровенно лень. Тем более озвученный постулат полностью относился к обычным людям изначально, с потусторонним, никак не связанным». «Можно твой телефон на минуту?» «Конечно», – протянул девчонка мне свой мобильник. Только взяв его в руки, я наконец смог понять, как активировать его функции. Оказавшись в моих руках, на экране айфона по центру тут же возник рисунок уже знакомые мне кнопки с тем лишь отличием, что рядом с кнопкой был треугольник выпадающего списка, как в приложениях. Щелкнув ради интереса по нему, увидел две строчки. «Домен CA1». Дальше мне предлагалось навести мобильник на дверь и щелкнуть по выбранному пункту. Оглянувшись, я навел айфон девчонки на дверь, что вела из ее комнаты наружу, и выполнил предложенное действие, выбрав конечным пунктом домен. Контур двери тут же приобрел мягкую, светло-голубую подсветку. Отдав мобильник девушке, я шагнул к двери и, раскрыв ее, вновь оказался в своей детской комнате. Плюхнувшись на стул, я откинулся на спинку и задумался. Что делать дальше? Стоит ли идти по проложенному для меня пути и создавать свой пантеон? Что даст мне канал связи с душой мира, если я все же это сделаю? Ответы на все вопросы? Что-то сомнительно. От тяжелых мыслей меня оторвал входящий звонок. «Привет, нас можно поздравить?» Весело спросила она. «С, с чем?» «Как? Ты наконец стал богом, а я полноценный жрецей». «Кстати, а кто там подсуетился и стал моим конкурентом за твое внимание? Или это конкурентка?» Я же его представил, как Света упирает руки в поки и сверлит меня подозрительным взглядом, как в анекдотах делают жены, подозревая мужа в измене. «Что я вижу?» «Ревность?» – рассмеялся я. «Лучше бы ответила. Почему на связь раньше не вышла? И почему звонишь, а не через свои возможности жрица со мной связалась?» «Не звонила, потому что боялась помешать твоему ритуалу. Он и так пошел не как у всех. Но ведь ты у меня особенный». С теплотой и гордостью в голосе произнесла девушка. «Это интонации, голос... М -м -м. Все раздражение и обида какие все-таки появились, когда я разбирался с последствиями ритуала, а затем бегал срывать создание нового темного бога, просто испарились». «А по телефону?» – продолжила Света. Потому что не только я хочу с тобой поговорить. И кто же там с тобой? Напрягся я. У правительства есть мой номер. И тот же Михаил Романович может позвонить мне в любой момент, если понадобится. Но он это не делал после ритуала. Даже не знаю почему. Наверное, как и Света, боится сбить в нем что-то. Но звонка от него точно нужно ждать. По тем же причинам отпадают родственники. Остается кто-то, у кого нет моего номера. «Но голос Светы спокойный, значит, она этого человека как минимум знает». «Это я», — прервал мои размышления знакомый голос, который я ожидал меньше всего услышать. «Дождь да, бог, а ты ждал кого-то другого», — с добродушной улыбкой в голосе спросил мой бывший покровитель. «Просто старые боги и телефон казались мне чем-то, что живет в параллельных мирах и не пересекается». «Разве у вас нет возможности со мной связаться иначе?» «Ты можешь мне не верить, но нет. С тех пор, как ты перестал быть моим последователем, связаться с тобой уже стало для меня проблемой. Но ты хотя бы был в материальном мире, а сейчас у тебя есть свой домен, куда ходу никому без твоего ведома нет. А если бы я все еще был вашим последователем, то такая возможность была?» «Не буду скрывать». Да, тогда бы я как минимум смог сам позвать тебя, но опять же, в твой домен без твоего разрешения зайти не смог бы даже в том случае. Понял. Протянул я задумчиво. Я вот о чем хочу тебя спросить. Не дал мне обдумать новую информацию, добрый дедушка. Ты когда думаешь начинать собирать свой пантеон? Или передумал? Последний вопрос вроде прозвучал риторически, вот только именно на него я и ответил. «Думаю, нужно ли мне это?» «Есть причины сомневаться. Вроде и спокойно спросил бог но у меня почему-то появилось стойкое чувство, что он напрягся». «Да, что будет после того, как мы одолеем темных Америки?» «Хороший настрой, правильный. Никаких сомнений в победе. Именно то, что нужно светлому. Но...» «Почему тебя беспокоит этот вопрос? Ты подозреваешь нас в чем-то. Думаешь, что после победы твой пантеон станет ненужным, и война начнется уже против тебя. А есть причины так не думать. Зачем нам это?» — с удивлением в голосе спросил бог «А зачем вам, конкурент? Больше светлых богов, больше мира на земле». Перекос в сторону темных в Америке уже привел к неизбежности мировой войны. Последние события лишь отодвинули ее, но не отменили. Кто сказал, что полностью светлый пантеон не создаст такую же ситуацию? «Ты сам ответил на свой вопрос», — с намеком сказал Дождьбок. «То есть после уничтожения темных вы приметесь за меня», — подвел я черту. «И зачем мне тогда вообще в это ввязываться?» ты меня не понял с ненаигранным вздохом константировал дождь бог обдумай наш разговор особенно последнюю ее часть пойми только одно если ты не пойдешь по этому пути мы точно проиграем все без исключения сейчас создана уникальная ситуация светлый бог без понтона повторить ее не так то просто и если ты Откажешься воспользоваться этой возможностью, мир затопит тьма. И это не фигура речи. Выбор за тобой. Почему невозможно повторить мою ситуацию? Где ты еще найдешь духа, который смог стать богом, являясь отвергнутым? То, что ты им стал, чудо, которое не случилось бы без твоего уникального умения – и чудо считается таким, потому что его не повторить. Она знала, — прошептал я, вспоминая слова старика шеи про макаш и ее возможность видеть будущее. Выбирай, Олег, все же создать пантеон и подарить миру шанс на спасение или умереть вместе с ним, испугавшись возможного плохого исхода в будущем лично для тебя». Спустя минуту молчания снова подала голос Света. «Предок ушел. Олег, я знаю даже Бога спиленок, знаю историю своего рода и могу сказать, предок никогда не подставлял своих последователей и людей, что ему доверялись. Но я теперь не его последователь». «Но ты был им и не предавал. Зачем ему делать что-то, что навредит тебе?» «Чтобы спасти себя, например». Света замолчала. Я тоже не горел желанием продолжать разговор. И все же я уверена, предок не желает тебе зла. И наверняка не все так однозначно, как тебе сейчас кажется. Оставив за собой последнее слово, Света прервала звонок. Я тяжело выдохнул. Разговор вышел сложным и неоднозначным. В первую очередь из-за отношения света к даже Богу, И как дальше к этому относиться, я не понимал, насколько Света за меня... Почему этот, казалось, закрытый вопрос снова встал передо мной во весь рост? Кому верить? И стоит ли кому-то вообще верить? Я сидел неподвижно еще пару минут, вновь и вновь прогоняя в голове прошедший разговор. И это принесло свои плоды. Во всяком случае, появилось ощущение, что я все же понял подсказку, которую дал мне даже бог не понимаю пока, почему он не мог сказать мне об этом прямо, но сам факт ее озвучивания подтвердил, что Света в чем-то права. Хотя бы в том, что этот добрый дедушка действительно старается заботиться о тех, кого считает своими. Наверное, будь я все еще его последователем, ответы были бы более полными и точными. Ах, хорошо. Хлопнул я ладонями по компьютерному столу. «Пора заняться делами». В ответ на мой хлопок послышался странный гул из встроенного и замаскированного под обычную стену шкафа для одежды, про который я успел и забыть, что он у меня когда-то в детстве был. Встав, я обогнул кровать и, аккуратно нажав на известную еще с детства скрытую панель, отодвинул ее в сторону и уставился на черную статуэтку, сильно напоминающую недавно убитого темного бога. Даже ятаган чуть блестел, словно был смазан ядом. Вот она-то слегка и дрожала, вызывая тот самый гул. Так вот, куда делась душа убитого бога. Надеюсь, она не вырвется. На всякий случай, чтобы статуэтка случайно не разбилась, я взял лежащую тут же футболку и замотал в нее небольшую фигурку темного бога. Потом снова вернулся к компьютеру и, наконец, принялся за то, что собирался сделать. А конкретно, дать своим последователям возможность прокачки. Открываю свой сайт и нахожу вкладку «С мертвыми душами». Изучив ее уже более внимательно, а не поверхностно, как в прошлый раз, я нашел параметры настройки. Они позволяли не самому мне воплощать каждого духа и привязывать его к предмету, а отдать это на откуп собственным верующим. Это было именно то, что я искал. Ведь другие боги раньше не занимались, да и сейчас я ни о чем подобном не слышал с водничеством пар-медиум-дух. Значит, и у меня обязана была быть такая возможность. Кроме активации самой возможности моим верующим найти себе духа и привязать его к предмету, я еще и добавил ограничения, что это может сделать не каждый, а кто поставил мне не меньше тысячи единиц веры. Небольшой отбор, чтобы недавно вступившие в мои ряды последователи – не оказались в равном положении со старичками. но ну и надеюсь, что побудит мою паству охотнее читать мне молитвы, увеличивая мою силу. Закончив с этим, я связался с Поппергайло. «Долго же ты не отзывался», — немного ворчливо, произнес мужчина. «Что у тебя там случилось, что ты до сих пор не вышел в мир?» «Уже выходил». Я коротко обрисовал последние события. «Я по делу». Открывайте мое приложение, и будет вам счастье. Если у кого из твоих людей не хватит очков веры, кидай их имена, сделаю для них исключение из правил. Значит, теперь мы сможем начать прокачку. Оживился Михаил Романович. Да, и у меня сразу к тебе будет просьба. Собери мне данные на известных вам светлых богов, желательно тех, что помладше. Я тут свою команду набираю, нужны добровольцы. Что за команда... Будем создавать свой аналог Американского темного Союза, только с обратным знаком. Так что желательно иметь как можно больше информации про будущих рекрутов, чтобы никто не подходящий не затесался. И кого именно ты считаешь подходящим? А те, кто по минимуму связаны с пантеоном Макоши. То есть не являются прямой роднёй какому-то роду и стали богами недавно. Как ты. Как я. Понял. Но на многое не рассчитываю. Про богов мы узнали недавно, и среди поступающей информации много откровенного бреда, который приходится фильтровать. Я еще из других источников попробую взять имена. Хотя бы имена, а вы их уже проверите. Так вам будет проще? Значительно. Только закончив разговор, я понял, что Попрыгайло вообще не задавал вопросов по поводу нового понтона. И ладно, что не было вопросов о возможности такого создания, он же не знает таких тонкостей. Я их сам только сегодня узнал. Но и о том, кто будет меня контролировать, какие гарантии, что я не поверну против государства, или, а уверен ли я, что боги пойдут под мое крыло, ничего подобного не было. Странно для безопасника, каким по факту являлся Попрыгайло. Настолько стал доверять, не смешно. Но пока мне же лучше... Я снова вернулся к своему сайту, только на этот раз посмотрел, как мои последователи отреагировали на появившуюся возможность стать сильнее. Вот только в общем чате, в топе, была совсем иная тема. «Народ, помогите, плиз, поднимите тему вверх, чтобы воин света ее увидел. На нас напали. Вот это чудовище!» Дальше было приложено фото, сделанное из рубки гигантского контейнера воза, который ходит между материками. 20 вертикальных рядов контейнеров общей протяженностью около полукилометра могли бы впечатлить любого оказавшегося возле них человека. Но еще больше впечатлял огромный плавник гигантской акулы, что надвигался прямо на контейнеровоз. «Эта тварь уже при первой атаке создала течь, еще пару раз протаранит и нам...» да. Сообщение было выложено 5 минут назад, и после этого пользователь ничего не писал. Хотя в списке живых еще значился. Тереть время было ни в коем случае нельзя. Понадеявшись, что по последнему фото можно будет попасть прямо на борт корабля, я попробовал шагнуть прямо из домена. вы не получилось. Тогда в быстром темпе, выйдя в дверь к стационарному алтарю-гейзеру, я уже там повторил свою попытку. Более удачно. Когда я оказался в паре десятков метров над морем, то сначала же стерялся. Потеряв почву под ногами, я, как обычный человек, полетел вниз, нелепо махая руками. Только упав в воду, включились рефлексы, и я закачался на волнах, лихорадочно оглядываясь вокруг. Контейнеровоз не стоял на месте и уже успел отделиться от места фотографирования почти на три километра, но почти еще держался на плаву, хотя и опасно накренился. Плавь, я его точно не догоню». Сосредоточившись, я решил попытаться повторить подвиг Иисуса. Мне это удалось. Подав божественной энергии к своим стопам, я смог утвердиться на поверхности воды и, неуверенно, постоянно концентрируясь на том, чтобы поддерживать подачу своей силы к стопам, которая улетала со скоростью 10 единиц в секунду, только на то, чтобы я мог игнорировать законы природы, побежал в сторону корабля». Правда, вскоре понял, что я занимаюсь ерундой. Корабль ведь в зоне моей видимости, а значит... Шаг, и вот я уже на его борту. Людей вокруг не было видно. Одни контейнеры нависали надо мной. Пришлось снова применить свою силу, чтобы переместиться наверх этих длинных и высоких рядов, а затем сделать еще один шаг в рубку, что, наконец, оказалось в прямой моей видимости. Вот тут люди уже были. «Воин Света!» — обрадованно выдохнул молодой парень в форме. Что это за форма, военная или просто дресс-код, я не знал. Не разбираюсь, да и не до того было. «Этот тварь снова идет на таран! Вон, там!» Махнул рукой мне за спину моряк. Так получилось, что в море я попал с другой, относительно атакованной стороны и лишь сейчас имел сомнительное счастье лицезреть огромный плавник, рассекающий морскую гладь, подобно гигантскому волнолому, что вдруг приобрел возможность передвигаться. Времени на раздумье не было. Не пытаясь даже посмотреть статус мутировающей акулы, я сразу запустил в нее разделитель. Вначале показалось, что символ не подействовал. Тварь как летела на корабль, так и продолжила свое движение. Вот только это была всего лишь инерция. От корабля до гигантской акулы во время моей атаки было всего метров двести. Ничтожно мало по морским меркам. Только поэтому мне показалось, что символ не подействовал. Но после удара об борт воза, от которого обшивка корабля застонала, а верхние ряды контейнеров все же не удержались и посыпались за борт, послышались радостные крики экипажа. Я удивленно посмотрел на них, ведь акула никуда не делась. Даже начала медленно погружаться в глубину, продолжая давить нам корпус корабля. «Вы ее достали!» – закричал молодой моряк, что, видимо, и написал сообщение на мой сайт. Она раньше быстро вниз уходила для нового захода, а сейчас тонет. Я сомнением обернулся посмотреть на монстра. Но тварь и правда тонула. Заднюю ее часть уже не было видно. К тому же вода вокруг туши бурлила и стремительно становилась красной. Это же заметили и моряки, отчего радостные крики сменились тревожными перешептываниями. Причина была проста. А вдруг эта тварь не одна такая в округе? Да и просто на кровь может приплыть еще какой-нибудь монстр, которых после СМС от Бога развелось чересчур много на просторах Мирового океана. Далеко от берега, обратился я к своему последователю. «Не меньше тысячи километров», – прошептал он. «Тогда пусть все соберутся здесь. Буду переправлять вас на берег». Парень кивнул и тут же кинулся к стоящему чуть в стороне и с опаской поглядывающему на меня пожилому мужику с заметным брюшком и властным взглядом. Видимо, капитан судна. Олег, срочно нужна твоя помощь. Когда я переправил половину экипажа в ближайший порт, фото которого мне показал тот самый мужик с брюшком, я оказался прав в своих предположениях касательно его должности. Со мной на связь вышел Попрыгайло. Что случилось? Устало спросил я. Что-то больно быстро скачут события после проведенного мной ритуала. Даже дышаться толком не могу. Мы установили контакт с... А, новой формой жизни, словно сомневаясь в своих словах, сказал Михаил Романович. Но во время переговоров явился темный бог и почти уничтожил эту жизнь. Срочно лети туда, пока мы не потеряли уникальную возможность. Вот и сейчас пришлю». Ко мне в это время подошел очередной моряк для переброски и молча ждал, пока я обращу на него внимание. «Блин, что делать? Не бросать же людей на произвол судьбы. Вот не мог, попрыгай, и чуть позже со мной связаться. Я стал лихорадочно думать, как мне поступить». «Выбрать спасение людей, что, по идее, немного и подождать могут, корабль еще полчаса точно на плаву продержится, по словам капитана, опасность только в появлении нового монстра, или же спасать неизвестный мне разум, который чем-то помешал очередному темному».